Глава четвертая. Сети любви. Страсть, романтика, привязанность. Ах, негодяйка-любовь, ловушка для мудреца. Задумавшись о тебе, он в чувстве пойдет до конца. Пока не погасли звезды, и тень не пожрала свет, ах, пенни, потертые пенни, для любви слишком юных нет. Уильям Йейтс, потертый пенни. Она мудрее сфинкса, мелодичней и сладостней, чем лютня Аполлона. Любовь заговорит, и небеса баюкает согласный хор богов. Уильям Шекспир, бесплодные усилия любви. «Любовь — это гармония», — утверждал Шекспир хоть иногда она и обрушивается на нас истинной какофонии переживаний. Восторг, нежность, сопереживание, собственничество, восхищение, обожание, тяготение, отчаяние. Любовь — настоящий калейдоскоп постоянно меняющихся желаний и чувств, связанных с единственным неземным существом, одно слово или улыбка которого — манет, дарит надежду, радость, желание. Тем не менее, в ходе процесса эволюции, роста и развития романтической страсти, природа выделила в ее гармоническом симфоническом звучании несколько главных аккордов. Любовь неразрывно сплетена с двумя другими базовыми стремлениями, жаждой сексуального удовлетворения и привязанностью, чувством покоя, безопасности и единение с постоянным партнером. Каждое из этих базовых стремлений, связанных с продолжением рода, развивается в мозге разными путями. Каждое выражается разными поступками, надеждами, мечтами. И каждое при этом связано с разными химическими веществами. Сексуальное вожделение у женщин и у мужчин в первую очередь контролируется гормоном тестостероном. Романтическая страсть связана с естественным стимулятором дофамином, а также, возможно, с норадреналином и серотонином. Ну а привязанность мужчины и женщины регулируется в основном гормонами окситоцином и вазопресином. Я скажу больше. Каждая из систем мозга в результате эволюции оказалась приспособленной к тому, чтобы поддерживать определенный аспект репродуктивного процесса. Вожделение толкает человека на то, чтобы стремиться к сексуальной связи практически с любым, более или менее подходящим сексуальным партнером. Любовь заставляет и мужчин, и женщин сосредоточить внимание на одном единственном, наиболее предпочтительном объекте, тем самым помогая сэкономить драгоценное время и силы. Ну а система головного мозга, отвечающая за возникновение привязанности между представителями разных полов, обеспечила нашим предкам возможность прожить с партнером достаточно долго, чтобы вместе вырастить ребенка. Каждое из стремлений, порождаемых нашим мозгом, вожделение, любовь, привязанность, на самом деле преследуют несколько целей. Так, вожделение помогает завязывать и сохранять дружеские отношения, получать удовольствие от приключений, поддерживать в тонусе мышцы и успокаивать сознание. Любовь стимулирует создание романтической связи, помогает вновь влюбиться и развестись с прежним партнером. Привязанность же лежит в основе любви не только к нашим избранникам, но и к детям, родным и друзьям. Природа консервативна. Создав хорошо работающую схему, она придерживается ее, применяя в самых разных ситуациях. Однако главная цель этих взаимосвязанных стремлений – мотивировать нас на поиск нескольких подходящих сексуальных партнеров, из которых мы должны выбрать одного – потерять от него голову и сохранить эмоциональную близость с ним или с ней, до тех пор, пока не подрастет ребенок. Это основа брачных игр человечества. Чтобы разобраться, как именно любовь влияет на сексуальное влечение и долговременное чувство привязанности, Я приступила к реализации нового проекта совместно с Джонатаном Стиглицем, в то время студентом университета Раджерса. Мы пережили Медлайн, подмет и другие поисковые ресурсы интернета в поисках научных статей, рассказывающих о том, как именно химические процессы, которые лежат в основе трех механизмов, связанных с размножением, вожделения, любви и привязанности, взаимодействуют друг с другом. Ведь романтическая страсть проходит красной нитью сквозь хитросплетение всех этих нервных сетей, порой украшая, а иногда разрывая в клочья ткань нашей жизни. Вожделение Что я за плечи ласкал, Каким я рукам прикасался, Как были груди полны, Только б их страстно сжимать как был гладок живот под ее совершенной грудью. Стан так пышен и прям, юное крепко бедро. Стоит ли перечислять? Все было восторга достойно. Тело ногой ее я к своему прижимал. Прочее знает любой. Уснули усталые вместе. О, проходили бы так чаще полудни мои. Римский поэт Овидий был одним из миллионов с наслаждением отдававшихся своим сексуальным желаниям. Вожделение — древнейшее чувство. Оно не поддается контролю. Вы можете ощутить вспышку сексуального желания, когда ведете машину, смотрите телевизор, читаете документы в офисе или нежитесь на пляже. Однако это чувство сильно отличается от романтической страсти. Мало кто из людей, воспитанных западной культурой, способен перепутать восторг любви с тягой к сексуальному удовольствию. Представители многих других культур также легко проводят различия между этими двумя чувствами. На полинезийском острове Мангая настоящую любовь называют инангаро-кино и отделяют ее от сексуального желания. На языке народности Тайта, проживающей в Кении, Вожделение называется «ашики», а любовь — «пендо». А жители городка Каруару на северо-востоке Бразилии говорят «любовь — амор». Это когда ты хочешь всегда быть с ней, вдыхать ее, есть ее, пить ее, когда ты все время думаешь о ней и не можешь представить свою жизнь без нее. Похоть пайшау — это, по их мнению, сексуальная озабоченность, а вожделение — тезау. Сильная сексуальная тяга к определенному человеку. Все эти люди правы, отмечая различия между двумя чувствами. Недавно ученые установили, что за возникновение вожделения и романтической страсти отвечают разные участки мозга. В ходе одного из экспериментов исследователи проводили сканирование мозга молодых гетеросексуальных мужчин. Испытуемым демонстрировали три видеозаписи – эротическую, расслабляющую и спортивную каждому из них предварительно надели на пенис специальную надувную манжетку вроде тех что используются в тонометрах с ее помощью предполагалось фиксировать наличие эрекции. при этом картина активности мозга участников этого эксперимента разительно отличалась от той которую мы зафиксировали при сканировании мозга наших влюбленных испытуемых да вожделение и любовь не одно и то же Однако люди по всему миру издревле варили любовные напитки, чтобы вызвать романтическую страсть, готовили зелье, пробуждающие вожделение, или, как говорили итальянцы, старейшего из львов. Гормон желания Конфеты эффектны, но аперитивы оперативней. Это остроумное замечание принадлежит американскому поэту-сатирику Огдану Нэшу. По всей планете представители человечества используют средства, которые считают афродизиаками, способными разбудить сексуальные желания. Когда помидоры впервые попали из Америки в Европу, европейцы решили, что блестящие красные плоды способны возбуждать сексуальный аппетит и называли их «яблоками любви». Акулий плавник, суп из ласточкиных гнезд, истертый в порошок рок носорога, Карри, чатни, корень мандрагоры, шоколад, глаза гиены, икра, моллюски, устрицы, лобстеры, мозг голубя, гусиные язычки, яблоки, бананы, вишня, финики, фиги, персики, гранаты, спаржа, чеснок, пиво, человеческий пот. Вот неполный перечень того, что люди пытались использовать, чтобы затащить в койку не слишком сговорчивого партнера. В эпоху королевы Елизаветы Посетителям борделей подавали три черносливины, считая, что это пробуждает вожделение. Арабы, в древности отчаявшись уговорить женщину, старались любым способом заставить ее съесть кусочек верблюжьего горба в уверенности, что это разбудит в ней сексуальное желание. Плиний утверждал, что для этих целей чрезвычайно эффективен нос гипопотама. Отстеки полагали, что сексуальной магией обладает мясо козлов и кроликов, поскольку именно эти животные — чемпионы мира по части секса. Китайцы возлагали свои надежды на морских слизней, в основном потому, что эти странные твари увеличиваются в размере в ответ на прикосновение. Ну а среди европейцев особенной популярностью пользовался порошок из мелких жучков, обитающих на юге континента. По всеобщему убеждению, он стимулировал сексуальность. Этих жучков в Европе называли шпанскими мушками. Когда мы едим, у нас повышается кровяное давление, учащается пульс, поднимается температура тела, иногда даже выступает пот. Все эти физиологические изменения происходят также и во время занятий сексом. Возможно, именно поэтому люди долгое время связывали сексуальные желания с теми или иными видами пищи. Однако на самом деле природа создала лишь одно вещество, способное стимулировать вожделение как у мужчин, так и у женщин – тестостерон. В несколько меньшей степени этому способствуют еще несколько его родственников – мужские половые гормоны. Этот факт давно доказан наукой. Мужчины и женщины с высоким уровнем тестостерона склонны чаще вступать в сексуальные отношения. Спортсмены-мужчины, делающие себе инъекции тестостерона для повышения силы и выносливости, чаще думают о сексе, у них чаще случается утренняя реакция, они регулярнее вступают в сексуальные отношения и достигают оргазма. Женщины, принимающие в зрелом возрасте препараты, которые содержат гормон тестостерон, тем самым поддерживают у себя сексуальное желание. Пик мужской сексуальности приходится на возраст 20-25 лет, когда уровень тестостерона в организме наиболее высок. Женщины же чаще хотят секса во время овуляции, когда у них в организме повышается уровень этого мужского гормона. Итак, Повышение уровня тестостерона стимулирует сексуальное желание, а снижение его концентрации, напротив, подавляет тягу к сексу. У представителей обоих полов с возрастом сексуальных фантазий становится меньше, они реже мастурбируют и реже вступают в половые отношения. Проблемы со здоровьем, несчастье, слишком большой объем работы, отсутствие возможностей для роста, лень и скука также вносят свою лепту подавление сексуальных желаний. Однако с возрастом уровень тестостерона в любом случае падает, и вожделение постепенно сходит на нет. Тем не менее, примерно две трети женщин среднего возраста заявляют, что не замечают у себя снижения либида. Вполне вероятно, это тоже связано с тестостероном, поскольку после наступления менопаузы уровень эстрогенов в организме падает, тестостерон и другие мужские половые гормоны, ничем не подавляемые, начинают проявлять всю свою силу. Да-да, именно так. В одном исследовании, проводившемся среди женщин среднего возраста, 40% респонденток жаловались на нехватку секса. У разных людей сексуальные желания проявляются с разной силой, отчасти потому, что уровень тестостерона передается по наследству. Кроме того, концентрация этого гормона меняется в разные дни, недели, годы и моменты жизненного цикла. Более того, на то, когда, где и как часто мы испытываем сексуальные желания влияют баланс тестостерона, эстрогена и других веществ, участвующих в физиологических процессах, а также социальные условия и целый ряд других факторов. Тем не менее, тестостерон – Главное условие сексуального аппетита. Это древнее, как человечество, химическое вещество способно взять мозг в плен, лишив его возможности мыслить. Как писал поэт Тони Хогланд, «Пока существует влечение, мы все остаемся в опасности». На мужчин и женщин чаще всего действуют различные эротические стимуляторы. Мужчинам нравится смотреть. Их заводят визуальные стимулы. Даже в своих фантазиях мужчины рисуют яркие картинки частей тела и совокуплений. Такое сладострастное разглядывание, по-видимому, способствует повышению уровня тестостерона. Когда самец обезьяны видит готовую к сексу самку или наблюдает, как другой самец совокупляется с представительницей слабого пола, уровень тестостерона в его организме тут же взлетает до небес. Так что парни, которые ходят в стри бары или листают журналы с девочками, скорее всего, стараются заставить организм вырабатывать дополнительный тестостерон и тем самым запустить механизм влечения. Женщин, в свою очередь, больше заводит романтика в словах, картинах, фильмах и книгах. В сексуальных фантазиях женщин, как правило, больше страсти, сопереживания. Они чаще мечтают о сексе со знакомыми партнерами. Женщинам нравится чувствовать себя добычей, уступая ухаживанием партнера. Примерно 70% американцев и американок фантазируют во время занятий сексом. Но если фантазии мужчины, как правило, посвящены завоеванию, то женские грезы строятся вокруг того, как ловко прекратить сопротивление. Эта склонность к завоеванию с одной стороны и к уступке с другой не имеет ничего общего с сексуальным насилием. Меньше чем полпроцента мужчин действительно приятная идея силой склонить женщину к сексу. И меньше чем полпроцента женщин, в свою очередь, хотели бы быть взятыми силой. И все-таки женщины в США – Вдвое чаще мужчин активно фантазируют о том, как их соблазняют и склоняют к сексу, а не о том, как они сами кого-то активно соблазняют. Опасность, новизна, определенные запахи и звуки, любовные письма, сладости, страстные разговоры, сексуальные одеяния, плавная музыка, изысканный ужин, множество уловок способно вызывать у людей вечную жажду, как назвал сексуальное влечение поэт Пабло Неруда. Как же любовь влияет на вожделение? Страсть, известную человечеству с древнейших времен. Любовь – путь к вожделению. Разумеется, вы замечали, что когда вы влюблены, восхищение предметом страсти стимулирует у вас сексуальное влечение. Писатели, драматурги, поэты и авторы песен все воспевают страстное стремление целоваться, обниматься, заниматься любовью с предметом страсти. Почему же, влюбляясь, мы испытываем вожделение? Дело в том, что дофамин, гормон страсти, способен стимулировать выработку тестостерона, гормона сексуального желания. Взаимосвязь, Между повышенным уровнем дофамина и вожделением, частотой сексуальных связей и ярко выраженной половой функцией типично для животного мира. К примеру, если ввести в кровь самца крысы порцию дофамина, это стимулирует поведение, нацеленное на спаривание. Более того, Когда клетку с самцом лабораторной крысы ставят рядом с клеткой течной самки, он начинает проявлять сексуальную активность, и при этом у него повышается уровень дофамина. Если же убрать перегородку между клетками, дав ему таким образом возможность спариваться, уровень дофамина в его организме поднимается еще выше. У людей дофамин также способен стимулировать вожделение. Когда больные, страдающие депрессией, принимают лекарства, повышающие уровень дофамина, сексуальные желания у них постепенно становятся все более выраженным. Моя приятельница, 30 с лишним лет, рассказала мне замечательную историю на эту тему. Несколько лет она страдала депрессией, хотя и не в слишком сильной форме и в конце концов начала принимать один из новейших антидепрессантов, у которого отсутствовали негативные побочные эффекты, связанные с подавлением сексуальности. Этот препарат повышал уровень дофамина в головном мозге. Через месяц приема таблеток она не только стала чаще думать о сексе, но и начала испытывать множественные оргазмы, занимаясь любовью со своим бойфрендом. Я думаю, что эти перемены были связаны с тем, что таблетки, которые она ежедневно принимала для повышения уровня дофамина, также помогали увеличить концентрацию тестостерона в ее организме. Позитивная корреляция между дофамином и тестостероном способна объяснить также, почему люди ощущают повышенный интерес к сексу, когда отправляются в отпуск, пробуют какие-нибудь новые штучки в спальне или занимаются любовью с новым партнером. Новый опыт ведет к повышенной выработке дофамина в человеческом мозге, а значит, запускает химические процессы, стимулирующие вожделение. Норадреналин, еще один стимулятор, вероятно задействованный в любовной химии, также стимулирует сексуальные желания. Наркоманы, принимающие амфетамины, утверждают, что могут постоянно испытывать сексуальные желания. Эти приступы сладострастия, возможно, объясняются теми же биологическими механизмами. Амфетамин способствует росту уровня норадреналина, а также дофамина. Кроме того, амфетамин способен стимулировать выработку тестостерона. Хочу еще раз предостеречь вас. Доза всех этих химических веществ, равно как и скорость, с которой они вырабатываются в мозге, имеет огромное значение. Все описанные взаимодействия весьма сложны, ни одно не проходит вот так напрямую. Однако в целом дофамин и норадреналин действительно стимулируют сексуальное влечение, в основном за счет повышения уровня тестостерона. Неудивительно, что пара, лишь недавно вступившая в любовную связь, способна не спать ночь напролет. Химия любви воспламеняет наиболее мощный зов природы тягу к соитию. Эта химическая связь между любовью и вожделением с точки зрения эволюции весьма осмысленна. В конце концов, если эволюция подарила людям любовь, чтобы каждый испаривался с определенным, уникальным партнером, этот механизм, разумеется, должен заставлять нас стремиться к сексу со своим избранником. Стимулирует ли вожделение романтическую страсть? Но интересно, верно ли обратное предположение? Способно ли вожделение стимулировать любовь? Можно ли, прыгнув в постель с просто другом или даже незнакомцем, вдруг воспылать к нему или к ней настоящим чувством? Авидий, имевший солидный любовный опыт, утверждал, что сильное сексуальное притяжение может заставить человека влюбиться. Однако, как многие из нас прекрасно знают, страсть не всегда рождает любовь. Большинству сексуально раскрепощенных взрослых в современном мире доводилось заниматься сексом с нелюбимыми. Более того, некоторые регулярно поддерживают сексуальные взаимоотношения с подобными друзьями. Увы, радость истинной любви к своим партнерам им неведома. Так что вожделение не всегда ведет нас к страсти и одержимости, характерной для истинной любви. Хотя и существует масса свидетельств обратному. Спортсмены, принимающие синтетические мужские гормоны для наращивания мускулов, не ощущают никакой влюбленности. Пожилые мужчины и женщины, использующие препараты или крем с содержанием тестостерона для поддержания сексуального влечения – начинают чаще думать о сексе и предаваться сексуальным фантазиям, однако также не ощущают любви. Механизмы мозга, отвечающие за стимуляцию вожделения, вовсе не обязательно зажигают огонь романтической страсти. Однако нельзя сказать, что вожделение никого не приводит к любви. Это вполне возможно. Отличным примером может служить моя довольно-таки пожилая подруга. Почти три года у нее продолжалась сексуальная связь с просто приятелем. По ее словам, встречи их были довольно эпизодическими. Они занимались сексом всего два-три раза в год. Но однажды, летним вечером, минут через пять после секса, она почувствовала, что любит его. Тут же ее обуяли навязчивые мысли, восхищение и стремление быть с ним. «После этого», — рассказывала она, — Неделями и месяцами она лежала по ночам без сна, беспрерывно думая о нем, ожидая звонка, чтобы услышать его голос, тщательно подбирала гардероб, чтобы завоевать его сердце, мечтая о совместной жизни с ним. Счастью оказалось, что и он влюблен в нее. «Назо пасью мая базью». Такой не слишком приличной поговоркой описывают этот феномен деревенские женщины в Непале. Она означает «вошел член, пришла любовь». Думаю, подобная нежданная страсть к сексуальному партнеру обусловлена биологически. Сексуальная активность повышает уровень адреналина в мозге самцов-крысы. Даже без секса повышенный уровень тестостерона способствует увеличению уровня дофамина и норадреналина, в то же время подавляя выработку серотонина. Иными словами, гормон сексуального влечения может запустить процесс выработки мозгом эликсира, пробуждающего романтическую страсть. Я полагаю, что когда моя подруга нежилась в объятиях просто приятеля и занималась с ним сексом, в ее мозге неожиданно запустился химический процесс, пробуждающий любовь. И в итоге она влюбилась. Тем не менее, это старинная черная магия, Весьма коварная сила. Да, химия романтической страсти способна запустить вожделение, а химия сексуального влечения может стать топливом для любви. Вот почему рискованно заниматься сексом с человеком, с которым вы не видите совместного будущего. Намереваясь просто заняться сексом, вы можете невзначай попасться в ловушку любви. Кроме того, романтическая страсть весьма специфическим образом связана с чувством привязанности. Привязанность. Кто думает, что пламя страсти, лишь разгоревшись, гаснет вновь? Такими словами поэт Мэтью Арнольд оплакивал конец романтической страсти. Со временем любовь меняется, она становится глубже, спокойнее. Партнеры уже не способны общаться день напролет или танцевать до рассвета. Безумная страсть, экстаз, страстное влечение, навязчивые мысли, неукротимая энергия — все проходит. Но если вам повезет, эта магия, видоизменившись, породит чувство безопасности, комфорта, спокойствия, единения с партнером. Психолог Эллен Хэтфилд называет такое чувство «партнерской любовью». Это ощущение счастливого единения с человеком, чья жизнь глубоко сплелась с твоей собственной. Я же называю это чувство привязанностью. Точно так же, как людям не составляет труда провести различие между вожделением и романтической страстью, они без труда способны отличить любовь от привязанности. Ниса, представительница народности кун, бушменов, живущих в пустыне Калахари на территории Ботсваны, Коротко и емко объяснила чувство привязанности между мужчиной и женщиной антропологу Марджери Шостак. «Когда двое впервые оказываются вместе, их сердца пылают, их страсть велика», — сказала Ниса. «Однако скоро огонь начинает гореть спокойнее и остается таким надолго. Они все еще любят друг друга, но по-другому, тепло и надежно». Представители кенийской народности Тайта согласны с этим. Они утверждают, что любовь существует в двух формах – необоримой страсти, вроде болезни, и глубокой и продолжительной привязанности. У бразильцев есть поэтичная пословица, описывающая разницу между этими двумя чувствами. Она гласит «любовь рождается во взгляде и взрослеет в улыбке». У корейцев есть слово «саранг», близкое к западной идее романтической страсти, и «чонг», описывающее чувство долгосрочной привязанности. Однако лучше всех, вероятно, это различие описала Эбигейл Адамс, жена второго президента США, в письме к своему мужу Джону в 1793 году. Годы приглушают силу страсти, однако на том же месте рождаются дружба и привязанность, бросающие вызов разрушительной силе времени. И пока они живы, Огонь любви не умрет. Химия привязанности. Ученые начали исследовать участки мозга, отвечающие за чувство привязанности, несколько десятилетий назад. Тогда британский психиатр Джон Боулби предположил, что у человека в результате эволюции выработалась врожденная схема привязанности, включающая специфические формы поведения и психологических реакций. Однако лишь недавно исследователи нашли ключ к пониманию того, какие химические реакции, происходящие в мозге, вызывают это чувство единения с постоянным партнером. Сегодня большинство ученых полагает, что за основные формы поведения, характерные для привязанности, отвечают вазопресин и окситоцин, два тесно связанных друг с другом гормона, вырабатываемых по большей части в гипоталамусе и половых железах или гонадах. Чтобы разобраться, каким образом эти гормоны вызывают чувство единения с возлюбленным, мне придется еще раз напомнить вам об обитателях американского среднего запада в ревийных полевках. Как вы помните, эти похожие на мышей серо бурые и грызуны формируют устойчивые пары для воспитания потомства, причем 90% особей проводят с единственным партнером всю свою жизнь. Несколько лет назад нейробиологи Сью Картер Том Айнселл и их коллеги точно определили причину столь прочной привязанности у самцов. А оказывается, когда самец прерийной полевки эякулирует, в его мозге повышается уровень вазопрессина, поддерживающего его супружеское и родительское рвение. Итак, действительно ли вазопрессин главный ингредиент созданного природой коктейля, стимулирующего привязанность? Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые ввели в в мозг девственников – самцов прерийной полевки, выращенных в лаборатории. Эти самцы тут же начали ожесточенно защищать свою территорию от других самцов, что у прерийных полевок является одним из аспектов поведения, связанного с созданием семьи. А когда каждому из них предоставили самку, они немедленно проявляли все признаки чудовищной ревности как даже в следующей части эксперимента ученые блокировали у тех же самцов производство в изопресина в головном мозге, их поведение в миг изменилось. Теперь же самцы вели себя как истинные дон жуаны Спарившись с одной самкой, они тут же бросали ее ради новой партнерши. Итак, природа подарила самцам млекопитающих специальное вещество, поддерживающее в них отцовский инстинкт. Вазопресин, окситоцин, еще один коктейль привязанности. Так вместе мы росли, как бы двойчатка вишня, с виду порзнь, и все же хоть раздельные, в единстве, две ягоды, но на одном стебле. Поэты редко воспевают чувство привязанности, возможно, потому что оно редко заставляет их среди ночи хвататься за перо и сочинять страстные строки. Эти стихи Шекспира исключение. При этом привязанность чувство известное не только человеку, но и другим млекопитающим и даже птицам, поскольку оно связано не только с вазопресином, но и с окситоцином, близким к нему гормоном, который широко распространен в живой природе. Как и вазопресин, окситоцин вырабатывается в гипоталамусе, а также в яичниках и тестикулах. При этом, в отличие от вазопресина, Окситоцин вырабатывается у всех самок млекопитающих, включая представительниц рода человеческого, во время родов. Он стимулирует сокращение матки и выработку молока в молочных железах. Однако теперь ученые знают, что окситоцин, помимо прочего, отвечает и за привязанность матери к младенцу. И что еще важнее для нас, сегодня многие ученые полагают, что окситоцин стимулирует и чувство привязанности между мужчиной и женщиной. Вам, несомненно, приходилось ощущать на себе силу этих двух гормонов удовлетворения, как иногда называют вазопресин и окситоцин. Наш организм выделяет их во время двух важных моментов коитуса в ходе стимуляции гениталий и, или сосков, а также во время оргазма, когда у женщин значительно возрастает уровень окситоцина, а у мужчин – вазопресина. Эти любовные вещества, несомненно, вносят свой вклад в ощущение слияния, близости и привязанности, которые приходят к вам после хорошего секса с любимым. Как же химия привязанности влияет на чувство вожделения и романтическую страсть? Мешает ли вожделение привязанности? химические вещества вызывающие привязанность оказывают комплексное воздействие как на сексуальное желание так и на любовную страсть в некоторых обстоятельствах тестостерон может способствовать повышению уровня вазопресина и окситоцина у животных вызывая поведение характерное для привязанности взаимное вычесывание выделение специфических ароматизирующих секретов защиту своей территории временами случается и обратное когда при определенных условиях окситоцин и вазопресин способствуют повышенной выработке тестостерона. Иными словами, химические процессы, вызывающие привязанность, способны стимулировать вожделение, так же, как и вожделение способно подталкивать к поведению, характерному для привязанности. Тем не менее, перечисленные выше гормоны способны и подавлять друг друга. Рост уровня тестостерона иногда приводит к понижению уровня вазопресина и окситоцина, а активное выделение вазопресина в некоторых случаях может уменьшить содержание в организме тестостерона. Как именно будут взаимодействовать между собой эти гормоны, зависит от дозировки, а еще точнее от их количества, времени реакции и других составляющих. Но то, что высокий уровень тестостерона снижает чувство привязанности, хорошо известно. У людей подобное происходит весьма регулярно, и иногда это приводит к разрушительным последствиям. Мужчины с высоким от природы уровнем тестостерона реже женятся и чаще заводят интрижки на стороне, практикуют домашнее насилие, а также разводятся. Если брак зашатался, у мужчины возрастает уровень тестостерона а после развода он становится еще выше. Как правило, у женатых мужчин уровень тестостерона ниже, чем у холостяков. Случается и обратное. По мере того, как мужчина все больше привязывается к семье, уровень тестостерона в его организме может снижаться. По имеющимся данным, к моменту рождения ребенка у будущих отцов отмечается существенное снижение уровня этого гормона. Его концентрация снижается даже в тот момент, когда мужчина держит на руках ребенка. Негативная корреляция между уровнем тестостерона и степенью привязанности наблюдается и у других живых существ. Самцы кардинала и голубой сойки перепархивают от одной самки к другой, совершенно не интересуясь судьбой своих отпрысков. У этих развратных папаш уровень тестостерона в организме весьма высок. С другой стороны, самцы тех видов, которые практикуют формирование устойчивых пар и совместное воспитание потомства, имеют особенно низкий уровень тестостерона в тот период брачного сезона, когда исполняют родительские обязанности. Когда же ученые впрыскивали тестостерон моногамным самцам воробья, эти заботливые отцы тут же бросали гнезда детей и жен на произвол судьбы и начинали активно ухаживать за другими самками. Как я уже упоминала, Взаимодействие между химическими процессами, вызывающими вожделение и привязанность, протекает сложно и не укладывается в стандартные схемы. Однако существующие данные позволяют нам думать, что у людей, которые росли как две ягоды, но на одном стебле, химия привязанности способна подавить сексуальное влечение. Возможно, именно поэтому партнеры, прожившие долгие годы в стабильном браке, не так уж часто занимаются друг с другом любовью. А что насчет любви? Как дофамин, топливо романтической страсти, влияет на уровень вазопресина и окситоцина, стимулирующих привязанность? Растет или же угасает страсть при наличии чувства глубокой близости? Любовь и привязанность Природа не слишком стремится к неизменному порядку, предпочитая вариативность. Не существует и четко определенной связи между нейротрансмиттерами, стимулирующими любовь, и гормонами, отвечающими за привязанность. В принципе, таким же образом дела обстоят и с другими химическими взаимодействиями. Все зависит от ситуации. При некоторых обстоятельствах дофамин и норадреналин могут стимулировать выработку окситоцина и вазопрессина способствуя усилению чувства привязанности. Однако высокий уровень окситоцина и у мужчин и у женщин может влиять на выработку дофамина и норадреналина в мозге, тем самым снижая действие этих возбуждающих гормонов. А это значит, что химия привязанности способна подавлять химию любви. Мы знаем множество историй, иллюстрирующих эту негативную корреляцию между привязанностью и любовью. Во многих странах люди жалуются на то, что романтические чувства исчезают лишь только супружеские или партнерские отношения, становятся стабильными, комфортными и прочными. Некоторые даже отправляются к психоаналитикам или консультантам по семейным проблемам, чтобы вернуть отношениям былую страсть. Другие пытаются искать романтики вне брака. Кое-кто разводится. Ну, а многие благополучно привыкают к постоянному союзу, которым нет страсти. Думая об этом ограничении, наложенном природой, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, многие из нас погибли бы, истощив себя в постельных баталиях, если бы страсть в отношениях постоянно била ключом, мы не смогли бы приходить на работу вовремя, да и вообще концентрироваться на чем-либо, кроме объекта своей страсти да и не стоит забывать что развиваясь любовь разрастается сотней сложных дарящих радость чувств в совокупности составляющих привязанность которая позволяет нам построить чрезвычайно наполненные интересные глубоко эмоциональные отношения с другим человеком и я считаю что можно сохранить в неприкосновенности пламя романтического восторга даже в долгосрочных стабильных отношениях Об этом мы поговорим в главе 8. Однако, чтобы сохранить эту магию, вам придется кое в чем обмануть собственный мозг. Почему? Потому что эволюция подарила нам романтическую страсть не для того, чтобы поддерживать постоянные прочные отношения. Ее цель – заставить наших предков найти и выбрать определенного партнера, ухаживать за ним, спариться с ним – и оставаться верным ему достаточно долго, чтобы вырастить совместного ребенка. Однако после рождения потомства партнерам требуется новый набор химических веществ и межнейронных связей, которые помогут им работать рука об руку, чтобы вырастить дитя. То есть нужна химия привязанности. В результате чувство близости часто гасит восторг любви, заменяя его ощущением глубокого единения с партнером. Сети любви. Невзирая на то, что традиционная траектория любви пролегает от романтической страсти к идущей ей на смену привязанности, три установки человеческого мозга – вожделение, любовь, близость – способны сосуществовать в самых разных комбинациях. В традиционной западной культуре вы встречаете мужчину или женщину. Вы болтаете, хохочете, начинаете встречаться. Очень быстро или, напротив, постепенно вы влюбляетесь. На пике чувств сексуальные желания кипят вас особенно бурно. Потом, после многих счастливых месяцев или лет, проведенных вместе, ваша бурная страсть и сексуальная энергия идут на спад. Им на смену приходит то, что австрийский психоаналитик Теодор Рейк называл послесвечением, то есть привязанность. В этом сценарии романтическая любовь пробуждает вожделение, а затем неукротимые страсти и желания перерождаются в тесный эмоциональный союз и преданность друг другу. Однако вожделение, любовь и привязанность могут посетить вас и в иной последовательности. Вы можете начать отношения с человеком, который вызывает у вас лишь сексуальное желание. Несколько месяцев вы не слишком регулярно занимаетесь сексом, но в один прекрасный день — Вы ощущаете ревность и вот вскоре уже чувствуете, что любите его. С Течением времени между вами складываются глубоко эмоциональные отношения. В этом случае первым приходит вожделение, за ним любовь, а после нее привязанность. Существуют и такие пары, отношения которых начались с привязанности. Они быстро нашли общий язык в студенческом общежитии, офисе или общей компании. Со временем дружеская привязанность постепенно переросла в любовь, которая в итоге запалила факел вожделения. Увы, у каждого из нас в жизни бывают периоды, когда эти три чувства – вожделение, любовь, привязанность – не сосредоточены на одном единственном человеке. Похоже, такова судьба человечества. Ведь наш мозг устроен так, что мы способны чувствовать глубокую привязанность к супругу или супруге, при этом быть влюбленными в кого-то из коллег или знакомых и чувствовать вспышки сексуального желания, когда читаем книгу, смотрим фильм или делаем что-то еще не связанное ни с кем из наших партнеров. К примеру, лежа ночью в постели, вы ощущаете, как вас мощно охватывает чувство близости с супругом но уже через несколько секунд вы можете почувствовать влюбленность в кого-то, с кем познакомились совсем недавно, а вслед за этим приступ сексуального влечения в связи с каким-то совершенно посторонним образом всплывшим в сознании. Когда эти три чувства независимо друг от друга по очереди захватывают ваше сознание, вы чувствуете себя так, будто у вас в голове идет заседание какой-то комиссии. Да? Как поется в песне «Любовь необуздана. Вожделение, романтическая страсть и привязанность могут приходить к вам в столь различных и неожиданных комбинациях, что многие, в конце концов, начинают верить, будто сон чувств, влекущих одного человека к другому, таинственен, непостижим, быть может, даже дарован нам свыше. Но если воспринимать вожделение, любовь и привязанность как три разных механизма, отвечающих за определенные аспекты продолжения рода, каждый из которых порождает множество ощущений разной силы, бесконечно соединяющихся в разнообразные комбинации, тогда любовь становится осязаемой. И даже придуманная древними греками схема, описывающая виды любви, обретает смысл. Типология любви Древние греки были истинными знатоками разнообразных видов любви. Для их описания они использовали больше десятка различных слов. Психолог Джон Ли, сократив часть смежных категорий, довел их число до шести. Однако, на мой взгляд, каждый из них — лишь очередная грань одной из трех базовых установок мозга, призванных обеспечить репродукцию, вожделение, романтической любви, привязанности. Наиболее известные из понятий эрос – страстная, сексуальная, эротическая, радостная, мощная любовь к особенному партнеру. Я считаю, что эрос – комбинация вожделения и романтической любви. Мания – навязчивая, ревностная, собственническая, зависимая любовь. Большинство людей становятся одержимыми собственниками, теряя способность мыслить логически, когда страстно любят. «Людус» — латинское слово, обозначающее «игру». Это шутливое, несерьезная, свободное от обязательств и клятв любовь. Это чувство можно испытывать к нескольким людям одновременно. В данном случае «любовь» — театр, форма искусства. «Людус» Можно назвать вариацией умеренного вожделения, смешанного с легкомысленной жаждой развлечений. Сторге — любовь-партнерство. Братская, сестринская, дружеская любовь, глубокая и необыкновенная дружба, не слишком яркая в проявлении эмоций. Такие любящие предпочитают разделять друг с другом интересы, а не чувства. Это любовь без лихорадки и глупостей, как называл ее Прудон. На мой взгляд, старге это одна из форм привязанности. Агапе — благородное, альтруистическое, почтительное, безмерно щедрое, зачастую исключительно духовное чувство, еще одна форма привязанности. Свои чувства такие любящие считают не страстью, а обязанностью. Некоторые даже готовы отказаться от отношений, если так будет лучше для любимого, с готовностью уступив поле боя сопернику. Последняя разновидность любви — прагма, чувство, построенное на совместимости и общих интересах. Это прагматичная любовь, когда ее объект выбирают, словно товар в магазине. Прагматичные любовники тщательно считают возможные прибыли и убытки, отмечая как выгоды своего романа, так и его недостатки. Те, кто выбирает прагму, не склонны к непомерным жертвам и бурным эмоциям. Для них главное в отношениях – дружба. Лично я вообще не считаю прагму любовью. Существует масса психологической литературы, описывающей типологию любви, ее элементы и различные подходы к романтическим отношениям. В частности, психолог Роберт Штернберг создал собственную теорию любви, которая в настоящее время пользуется популярностью среди специалистов в области общественных наук. Штернберг делит любовь на три основные составляющие. Страсть, включая романтику, физическую привлекательность, сексуальное влечение, интимность, все связанное с теплотой, близостью, привязанностью, взаимопроникновением и приверженность, обязательство. Решимость любить этого человека и обязательство хранить эту любовь. По Штернбергу страстная влюбленность состоит из одной страсти романтическая любовь из страсти и интимности, а совершенная любовь включает в себя страсть, интимность и обязательства. В дружеской любви есть интимность и обязательства, но в ней не хватает страсти. Пустая любовь, держится на одних обязательствах, человек выказывает все внешние признаки любви, однако на самом деле поддерживает отношения лишь из чувства долга. В основе симпатии лежит интимность, в ней нет ни страсти, ни обязательств. Ну а безумная любовь полна страсти и приверженности, однако в ней нет интимности. Безумная симфония страсти Любовь – это настоящий клубок парадоксов. Она существует в столь разных формах и вариациях, что вы можете говорить о ней все что угодно, и, скорее всего, окажетесь правы говорил сэр Генри Финг, ученый при дворе королевы Виктории. «У романтической любви и правда существует множество нюансов, не говоря уж о ее запутанных и сложных взаимоотношениях с родственными чувствами, также призванными обеспечить воспроизводство, вожделением и привязанностью. Любовь — это настоящая симфония чувств, исполняемая на бесчисленном множестве клавиш и струн. Чтобы еще больше запутать ситуацию, система мозга, связанная с чувством любви, взаимодействует со множеством других таких же систем, ответственных за другие базовые стремления эмоции, воспоминания, мысли. Все эти составляющие придают романтической страсти поразительную глубину, многомерность и остроту. Разумеется, эмоции вносят значительный вклад в романтические чувства. Огромная совокупность человеческой эмоциональности простирается от базовых эмоций, которые почти невозможно скрыть, к примеру, таких как отвращение, до тех, которые можно успешно замаскировать от окружающих, например, зависть. Базовые эмоции универсальны. Мы перенимаем их по наследству. Они непроизвольны, возникают мгновенно и проявляются благодаря одним и тем же выражениям лиц у самых разных людей, Их трудно подделать и зачастую непросто контролировать. В их числе страх, гнев, радость, печаль, отвращение, удивление. Разумеется, любовь при необходимости рекрутирует все эти эмоции себе на службу, каждую в свое время. Когда вы чувствуете непреодолимое желание позвонить любимому человеку, вас может неожиданно обуять страх, что он вам изменяет. Но потом на смену страху приходит радость, когда вы все же слышите в трубке любимый голос, произносящий «Я люблю тебя». А уже через минуту это чувство сменяет удивление и разочарование, если божественное создание отменяет ваше давно запланированное свидание. Романтическая страсть связана и с куда более сложными чувствами. Уважение, восхищение, преданность, благодарность, сочувствие, опасение робость, ностальгия, раскаяние, даже чувство справедливости, все то, что философ Дилан Эванс назвал высшими когнитивными эмоциями. Они приходят не мгновенно и не ассоциируются с определенным выражением лица. Представители разных социумов испытывают их по-разному и в связи с различными ситуациями, при этом и мужчины, и женщины способны как скрывать, так и имитировать их. Когда нас охватывает безумие любви, мы переживаем десятки подобных сложных эмоций. Спокойствие, напряжение, удовлетворение, волнение, боль, удовольствие, а также множество других физических состояний тоже участвуют в симфонии романтической страсти. Как говорит невролог Антонио Дамазио, эти фоновые эмоции создают устойчивое состояние, в котором мы пребываем во время приливов и отливов мощных волн эмоций и мотиваций. Это базовое состояние лишь эпизодически прорывается в наше сознание и регистрируется им. Однако эти скрытые от нас самих силы ⁇ волнение, боль, удовольствие ⁇ несомненно, добавляют красок нашему чувству. Самое забавное, что все эти многочисленные эмоции и мотивации имеют для мозга свою строгую иерархию. К примеру, страх способен подавить радость, а ревность может убить на корню нежность. В общем, их взаимоотношения весьма сложные. Однако в иерархии базовых и сложных эмоций, фоновых чувств и мощных стремлений романтическая страсть занимает особое место в зените, на вершине. Она способна побороть голод и сон, задушить страх, гнев, отвращение. Она может заставить нас забыть о чувстве долга по отношению к родным и друзьям. Она даже способна победить нашу волю к жизни. Как писал по этому поводу Киц, я могу умереть за тебя. — Как я люблю тебя, давай считать, — писала Элизабет Браунинг. — Действительно, способов существует множество. Любовь, как фортепианная струна, звучит в гармонии со множеством других струн, чувств, желаний и мыслей, создавая разнообразнейшие мелодии в различных тональностях. Более того, каждый из нас находит в ней свое собственное звучание. Кто-то предрасположен к счастью, другие склонны к покою, волнению, страху или гневу. Кто-то безумно любопытен, а кто-то просто мил и забавен. Ученые утверждают, что половину своего темперамента мы получаем по наследству, а остальное определяется нашим окружением и воспитанием? Однако всех нас объединяет это божественное и в то же время дьявольское чувство, имя которому любовь. Каким же образом человек вылавливает в людском море существо, которое станет для него единственным? Как именно мы осознаем, что, наконец, нашли свою вторую половинку.